Муравей и зерно Готовя муравей запас, нашел зерно. Промежду мелкими одно зерно весьма-весьма большое. Не муравью бы с ним казалось совладать. Да нет, дай муравью зерно большое взять. Зерно, он думает, такое, одно на целую мне зиму может стать. И потащил зерно большое. дорога вверх стены с запасом этим шла ну муравей тащить трудиться и вдоль стены с зерном лепиться вдруг тягость все перемогла и муравья с стены и с грузом сорвала и в сторону зерно а муравей в другую не трогая струну людскую мне только муравью хотелось бы сказать чтоб свыше сил Не подымать.